День третий. Вчера весь день провел в размышлении меланхолии и философии. Но сегодня, завернув на кладбище, снова встретил ее. И всю грусть и философию как рукой сняло. Она говорила, что такие минуты уныния переживают почти все покойники. На высоте от одной до десяти тысяч футов над поверхностью земли вы, по ее словам, Всегда можете рассчитывать встретить от одной восьмой до одной шестнадцатой части покойника на каждую кубическую сажень. Они точно повешенные, уныло висят в воздухе, размышляя о превратностях судьбы и ничтожестве человеческой жизни. Так как этот дневник предназначается для просвещения человечества, чтобы дать людям хоть приблизительное понятие о том, что их ожидает, при первых шагах в будущей жизни, а также в поучении и на пользу еще не собравшимся умирать людям, то я считаю уместным обратить внимание всех воздухоплавателей как тяжелее, так и легче воздуха на слова моей прелестной собеседницы. Итак, кто не особенно жаждет сильных ощущений и не желает столкнуться нос к носу с покойником, пусть не поднимается ночью над землей выше тысячи футов, так как за этой чертой воздух положительно кишит мертвецами. Но вернемся к прелестной покойнице, с которой мы провели несколько очаровательных часов. Оказывается, что и здесь существует флирт. Конечно, он не так груб, как на земле, но пароль парольдонер, женщина и в будущей жизни также умело пользуется всяким способом и обстоятельством, чтобы блеснуть своей красотой, как и на земле. Если бы вы видели, как, опустив кокетливо ресницы, она сгущала на своих кругленьких ямочках тонкий прозрачный эфир и, умело рассчитав угол падения солнечного луча, заставляла его отразиться в них и загореться нежным румянцем. А как глубоко и горячо это же солнце смотрело из ее глаз. Э, да что говорить. Не приплетись опять и не накрой снова меня гигантской тень Миши, мы бы положительно катнулись с ней куда-нибудь за город. Впрочем, это, кажется, я хватил не из будущей, а из прошедшей жизни. Конечно, после того, как наше тет-а-тет было прервано, я поспешил откланяться. Не пролетел ей сотни шагов, как столкнулся с генералом, то есть собственно говоря Мы пронеслись один сквозь другого и узнали друг друга, только оглянувшись назад. Генерал был в превосходном настроении духа. Он только что похоронил своего закадычного друга, с духом которого, по его выражению, он успел уже сцепиться и разнести его. — Угадайте, батенька, где я пропадал это время? — начал он, взяв по обыкновению меня за верхнюю пуговицу. — Ну где же? В министерстве? — Чего ради? В своем фамильном склепе? — Ну вот еще. В балете? Хе — Хе-хе, нет. Ну так на Луне, что ли? — Приблизительно. — Витал, это я в высших сферах. Вы, конечно, помните, что там атмосферы, это и воздуха совершенно нет. Так что, знаете, мертвецу и тому дышать тяжело. Нечем. Холодина смертная, а небо не синее, а черное. Залетел я туда, конечно, по легковыслию. Всегда это, знаете ли, любил я того, звезды. А тут одна, как нарочно светит, точно подмаргивает. Ну и полетел я к ней. Лечу это я к ней без страха и упрека, как говорится, и в ус себе не дую. Да как-то случайно возьми, да и посмотри вниз. А земля там подо мной уже только в орешек стала. Тут, знаете ли, я и опомнился. А что, думаю, вдруг, пока я долечу до нее, она, как помните в рассказе у Жюль Верна, в это время сама улетит, бог знает куда. И очутюсь я один без путеводной звезды в эдаких пространствах и буду наугад, без толку блуждать между планетами. Так и не полетел дальше. Вернулся. А я, знаете, ваше превосходительство, Тоже подумывал было попутешествовать, но только, конечно, по земле. Рекомендую, положительно рекомендую. Я сам того побывал кое-где. Конечно, как человек молодой, вы, я знаю, какую там флору и фауну будете изучать. Так вот, побывайте на острове Таити. Не пожалеете. Женщины и климат прелестный И право затрудняюсь сказать, что там легче одежды или нравы. Непременно побывайте. Потом благодарить будете. Поболтав еще с полчаса с генералом, я простился с ним и полетел разыскивать Жоржа. Жорж как в воду канул. Нигде не могу найти его.